Глава сорок пятая. Стальной. Голова трещала так, будто вчера я позволил себе лишнего, но я-то знал, что не употреблял спиртного. Последнее, что всплывало в памяти, это, как я говорил с одним из потенциальных инвесторов, а затем подошла Дина. И стакан с прозрачной жидкостью в её холёных пальцах. Твою! Эта змея атаковала моим же оружием. Мне пришлось подкупить её врача, чтобы узнать, какой препарат принимает Дина на ночь, и приобрести его в достаточном количестве. И я не хотел вредить девушке, точно выполняя предписания доктора. Она же, судя по моему состоянию, вылила в воду всё, что было в аптечке. Мышцы ломила, ноги не слушались, свет причинял боль. Мне бы самому сейчас не помешала медицинская помощь, но я сжимал в дрожащих пальцах смартфон и в десятый раз перечитывал сообщение от Евы. «Серьёзно, неужели Дина считает меня полным идиотом?» покосился на спящую рядом девушку и вздохнул. Ева лишилась сознания, и я унес ее из гостевого домика, где я остался сотовой девушке. Наверняка Дина украла телефон и решила подобным образом избавиться от соперницы. Но почему она до сих пор ревнует? Неужели взбесилась из-за того, что я взял на руки другую? Так сильно разозлилась, что подсыпала лекарство, и я провел ночь здесь? Как глупо. Надеясь, что Еве лучше, Я нажал кнопку быстрого набора, но лишь узнал, что абонент недоступен. Поджал губы. Разумеется, Дина не стала бы хранить улику, а выбросила сотовый. Или разбила, как поступила с гаджетом Рустама. Кстати, о нем. Я верил, что сведения, оброненные при нем Каримом, уже достигли ушей Юлдузова, но стоило в этом убедиться. Тихонько, чтобы не разбудить девушку, подхватил вещи и покинул комнату. Одевался на ходу, выстраивая дальнейший план действий. Итак поговорить с Каримом, а днём навестить Злату. Нет, сначала надо забрать Еву из больницы. Я не сомневался, что с ней всё в порядке, но беспокойство не отпускало. Поэтому, пока шёл к гостевому домику, первым делом я позвонил Назару. Его телефон тоже был вне зоны доступа, и это насторожило сильнее. Я понимал, что он мог звонить мне ночью, один Дина сбрасывать звонки, но... В дверях я столкнулся с заспанной Ирадой и виновато улыбнулся. «Доброе утро. Я прошу прощения за то, что не сдержал вчера обещание Надеюсь, из-за меня у вас не будет неприятностей. Готов принести извинения перед вашей семьёй. Не беспокойтесь». Она с трудом подавила зевок и жестом пригласила войти. Дочь уже взрослая и обо всём позаботится. Мы с ней только что говорили. Я узнала, что муж всё ещё на плантации. Ночью сломалась система полива, и ему ещё вчера пришлось выехать на объект. «Как мои дети?» — жуя домашнее печенье, — поинтересовался я. «Спят еще?» От Евы не было вестей? Она нахмурилась. «Нет». «Боюсь, мне снова придется просить вас о помощи», заметив за окном движение, торопливо произнес я. Отложил недоеденный кусок. «С оплатой не обижу. Прошу, разбудите детей и отвезите их». «Ко мне?» встрепенулась она. «Лучше на плантацию, к мужу», задумчиво пробормотал я. «Им полезен свежий воздух». «А что происходит?» забеспокоилась женщина. «Вот ключи», ушел я от ответа. Вы умеете водить? Если это необходимо, торопливо снимая передник, еще сильнее заволновалась она. Сейчас именно такой случай. Прошу, позаботьтесь о детях. Скоро я их заберу». Сам подхватил чашку с приготовленным чаем и вышел, всем видом показывая вальяжную неторопливость. Отпив с внешним безразличием, скользнул взглядом по кустам. За мной явно следили. И это навевало на неприятные догадки. Неужели Юлдузов догадался о моем плане, В любом случае, стоило позаботиться о том, чтобы Гарик не получил в загребущей руки возможность для шантажа. Впервые порадовался, что Ева сейчас не в поместье. В больнице девушка в безопасности. Я позвонил брату. «Карим, рассказывай». Новости порадовали. Вот почему противник перешел к активным действиям. Значит, и мне больше медлить нельзя. Когда Ирада выглянула и многозначительно кивнула, я оставил чашку на столике и покинул террасу гостевого домика. Беззвучная тень слежки плыла слева от меня. «Отлично, значит, за детьми никто не присматривает. А этого я уведу с собой». Я напрямик направился к главному входу поместья, молча поднялся в кабинет и ничуть не удивился при виде Дины. Она улыбнулась мне тщательно подведенными губами и поправила локон темных волос, который выбился из аккуратной прически. Видимо, девушка притворялась спящей, давая мне возможность проникнуться безнадежностью своего положения. «Хабиби!» — нежно пропела моя невеста. Я задержал дыхание. «Точно! Эти двое собирались нанести удар, но и я был готов к битве. Куда-то собралась, я сел в другое кресло и обратил взгляд на Юлдузова, который тоже был при параде. Деловой завтрак?» «Семейное торжество!» — белозубо улыбнулся Гарик. «Дорогой мой зять!» «По какому поводу?» «Я сделал вид, что удивлен. У меня для тебя радостная новость!» Дина поднялась и, покачивая бедрами, двинулась ко мне. Протянула белую палочку, и я мельком глянул на две четкие полоски. «Ты скоро станешь папой». «Поэтому не стоит тянуть с регистрацией брака», Илдузов довольно стукнул кулаком по столу. «Я уже договорился об ускоренной церемонии. Машину подадут через 15 минут». Я охмыкнул и откинулся на спинку кресла. Лениво бросил. «Не хочу». Гарик побледнел от злости, а Дина глянула на меня так, что я напрягся в ожидании нападения. Казалось, девушка вот-вот выцарапает мне глаза. Но она справилась с приступом ярости, Юлдузовой даже удалось улыбнуться. «Почему?» — ее вопрос прозвучал так беспомощно, что я ощутил себя злодеем, разбивающим розовые девичьи мечты. Вот только невинной Дина не была, на что я и решил указать. «Если ты и беременна, то не от меня». «А от кого же?» — разозлилась она, но тут же себя одернула и ласково провела пальчиком по моему плечу. «Я спала только с тобой, Сабур. Прошлой ночью ты был великолепен. Прошлой ночью я был идеалом для вас обоих. скривился я, послушной, безмолвной куклой. Но я не манекен. Повторяю, свадьбы не будет. И я разрываю помолвку. «Тогда ты потеряешь свой бизнес», — прошипел Гарик. «Забирай». Я пожал плечами и ехидно ухмыльнулся. «Тебя там уже ждут, не дождутся. С наручниками». «Что?» — начала была Дина, но Гарик заткнул ее одним взглядом. Поясню, — обратился я к ней. «Вы наверняка слышали, что ночью арестован генерал-майор Воробьев. Обвинений столько, что вам станет скучно, перечисли я их все. Но сообщу основное. Он прикрывал наркобизнес в городе, пользовался служебным положением для отмывания денег через оффшорные счета. Да-да, как раз те самые, через которые со счета моей фирмы уплыла некая сумма. И, как интересно, большинство из этих счетов принадлежит бизнес-партнерам твоего отца». Дина побелела, как снег, и резко развернулась. «Папа!» Елдузов помрачнел, как туча. И оликовал, наблюдая, как большая и грозная акула бессильно бьется на крюке, пытаясь выкрутиться из ловушки, в которую попала из-за собственной жадности. «Твой отец», надавливая на слабые точки Воробьева, виртуозно манипулировал продажным полицейским. И оцедил слова, будто вбивал гвозди в гроб надежды Дины на замужество. Но заигрался, поддавшись капризам собственной дочери. То давил, требуя результата, то осаживал, когда генерал-майор переходил черту, как было со взрывом над моей квартирой или пожаром в приюте. Я ничего не упустил? «Это клевета!» — возмутилась она. «Есть доказательства», — пожал я плечами. «Кстати, делом занимается не только внутренняя безопасность моей страны, но и...» Я потянул, наслаждаясь моментом. «Еще несколько слов, и я получу долгожданную свободу». «Очень заинтересовалась прокуратура Италии», – припечатал я, замечая, как вмиг осунулось лицо моего противника. Он понял, на что я намекаю. «На ваших вечеринках я встретил немало выдающихся личностей. Многим не понравует тот авторитет, который Гарри Кумарович имеет в международном бизнесе. Уверен, выступив против господина Юлдузова, я получу хорошую поддержку. Господин Виталий весьма оптимистичен». Это был удар под дых. В кабинете воцарилась зловещая тишина. «Хочешь забрать мой бизнес, сопляк?» Наконец прохрипел Гарик. «Кишка тонка. Даже объединившись с моими врагами, тебе не удастся это провернуть. За моей спиной стоят такие авторитеты, которые сомневаются, оказывать ли вам поддержку», сухо перебил я. «Вам следовало дважды подумать, прежде чем идти на поводу дочери и получать мое согласие на женитьбу посредством официального документа». Теперь каждая собака в Италии знает, что вы путем подкупа властей отжали бизнес в России. Никто не захочет пачкаться в громком деле о наркотиках и покушении на жизни детей. А фирму я вам оставляю, потому что отказываюсь жениться на Дине. До встречи в суде. Шах и мат». Юлдузов, получив новости от Рустама, поспешил со свадьбой. Гарик даже дочерью не погнушался пожертвовать, лишь бы сбросить, как ящерица, свой хвост проблем на меня. Но мой план сработал, и теперь следовало как можно быстрее покинуть «Осиное гнездо», забрать детей, Еву и на частном самолёте вернуться в Россию. Я поднялся и неторопливо направился к выходу. «Ты прав, я не беременна», — прилетела в спину. «Это тест бухгалтерши, которая украла твои деньги и письменно призналась в этом мне лично. Кстати, сумма уже лежит на счету твоей фирмы. Как на это посмотрит суд?» Застыв, я сжал ручку двери так, что та, жалобно скрипнув, отломилась.